Глава пятая Так что там за тело нашли возле храма? Орлов был явно заинтригован тем, что кого-то убили практически под носом у работников министерства. Кого убили? Гуров сел за стол неподалеку от начальника и, сложив руки замком, приготовился к выволочке, за не вовремя сданные отчеты. Вопрос Петра Николаевича несколько озадачил его. Тело женщины, примерно 32 лет без головы, было запаковано в черный полиэтиленовый мешок для строительного мусора, и сброшено сегодня ночью рядом с мусорными контейнерами у храма, ответил он после некоторого молчания. Совсем уже обнаглели, покачав головой, сурово заметил Орлов. Как думаешь, специально рядом с нашим управлением скинули тело? Или это дело случая? Гуров задумался. Такой вариант события чего-то не приходил ему в голову, поэтому он не стал напрямую отвечать на вопрос начальника, а сказал. В мусорном контейнере был найден еще один мешок. В нем была женская сумочка, в которой лежали мобильный телефон и паспорт на имя Тарасовой Светланы Владимировны. Думаю, что такое совпадение, как женское тело без головы и женская сумочка с документами, отнюдь не совпадение. Предполагаю, что их скинули одновременно, но насчет твоего вопроса я даже и не знаю, что ответить. Кто с Петровки приехал на вызов? Орлов явно больше самого Гурова заинтересовался этим делом. — Викторович, Углов, Илья Викторович, помнишь такого? — А то помню, а он разве... — Уходил, — говорит. Гуров сразу понял, о чем хотел спросить его Петр и поспешил ответить. «Уходил, а потом снова вернулся. Не могу, — говорит, — жить без оперативной работы». «Наша гвардия», — одобрительно покивал Орлов. «Он справится, если дело обстоит так, как ты рассказал». «Я имею в виду сумочку с документами. Ты что-то хотел сказать?» — вопросительно посмотрел он на Льва Иванович, который неожиданно закашлялся. «Ничего», — опустил глаза Гуров и спросил. «Ты, кажется, хотел по отчетам что-то сказать?» Орлов молча и с нескрываемым интересом посмотрел на друга и подчиненного. Он прекрасно понял, почему Лев Иванович внезапно закашлялся после его слов об Углове. Оба они, Игуров и Орлов, понимали, что хотя Углов и принадлежал к старой гвардии сыщиков, которые начинали работать в уголовном розыске еще в девяностые годы, но оперативником он был довольно-таки посредственным. Исполнительный, да и дела, если они простые, в них, в уликах и свидетельских показаниях было явное указание на подозреваемого, раскрывал быстро. Но как только появлялось дело, в котором нужно было хотя бы чуть-чуть проявить мыслительные способности, то все. Оно, это дело у Ильи Викторовича стопорилось, и без чужой подсказки или без посторонней помощи он преступление раскрывал или очень долго, или вовсе откладывал в сейф на потом. А это потом могло не наступить и вовсе, и тогда дело автоматически уходило в глухари. А работать же за Угловой никто из оперов на Петровке не хотел, и своих нераскрытых дел хватало. — А то ты сам не знаешь, что отчеты нужно сдавать вовремя, — усмехнулся Петр Николаевич. — Что мне о них спрашивать? — Я тебе не нянька, чтобы подгонять, делать работу которую ты обязан делать и без подсказки. — Вот сейчас пойду и буду делать. — Недовольным голосом ответил Лев Иванович. — А ты не ершись, — миролюбиво осадил его Орлов. — Думаешь, я не понимаю, что ты бы сейчас лучше углову помогал, чем в кабинете за отчетами отсиживался. Все я понимаю. Более того, я даже не против того, чтобы ты помог Викторовичу. Орлов усмехнулся, когда Горов посмотрел на него удивленным взглядом и ответил ему на него, встав и заложив руки за спину. «Не нравится мне этот непонятный выпад со стороны убийцы, А для чего он скинул тело женщины не где-нибудь в другом месте, а именно в непосредственной близости к нашему управлению». Орлов по своей привычке начал расхаживать по кабинету. «Может, это просто случайность?» Может, убийство было где-то неподалеку совершено и... Петр Николаевич не дал договорить, перебив его перечисление различных может. Вот только не надо мне тут разные догадки строить. Я их и без тебя могу сколько угодно выдумать. Мне нужна конкретика. Вдруг это некое послание нам, государственному органу внутренней безопасности, от какого-нибудь маньяка или террориста, а? «Чем тебе не предположение?» «Ну, не знаю», — с сомнением в голосе ответил Лев Иванович. «Он все никак не мог понять, к чему клонит Орлов. Вот ты не знаешь, и я не знаю, и никто не знает. А поэтому в целях этой самой внутренней безопасности граждан нашего города и всей страны в целом придется мне тебя, Лева отправить на расследование дела, и для выяснения всех подробных обстоятельств убийства. Гуров сдержанно улыбнулся, опустив при этом голову, но его довольная улыбка не скрылась от взора Орлова. И он, на строгим тоном, сказал, «Ты «Нечего тут сидеть и улыбаться. Я тебе серьезное дело поручаю, а ты мне тут улыбаешься. Иди и не теряй понапрасну времени. Докладывать о ходе оперативного расследования будешь мне лично». — Следователь-то на мест происшествия прибыл уже? — Да, прибыл, вместе с экспертами. — Вот и прекрасно. Значит, они все еще там. — Так что иди. Будут спрашивать, почему пришел и решил присоединиться к расследованию, ссылайся на меня. Я им все объясню на словах, если понадобится, на пальцах. — А как же насчет отчетов? — Гуров, чуть прищурившись, посмотрел на Петра Николаевича. — Первый раз, что ли? пожал тот плечами, отобьемся, тем более, что повод для задержки у нас весомый. Я так и сообщу в следственный комитет, мол, напишешь отчет сразу, как только разрулишь ситуацию с обезглавленным телом. Добро? — Добро! — кивнул Лев Иванович и довольный вышел из кабинета Орлова. — А что, Станислав Васильевич уже на золотом песочке Анталии супругой загорает? — с улыбкой поинтересовалась у Гурова секретарша Верчка. Лев Иванович посмотрел на часы и, быстро сосчитав что-то в уме, ответил, «Нет, еще не загорает. Его самолет только пять минут назад, как в местном турецком аэропорту, приземлился. Так что на песочка не только часа через полтора попадут». «Эх, повезло же некоторым в лето хоть ненадолго вернуться», — с мечтательным видом произнесла Верочка и, вздохнув с тоской, посмотрела в сторону окна. «А у нас ливень, и ветер, и холодно». «Осень» — одним словом. «Ничего, Верочка, не унывайте, и в осени есть свои приятности», — бодро ответил ей Лев Иванович. «Это какие же приятности могут быть в такую мерзопакостную погоду?» Секретарша словно вознобья передернула плечиками. «Ну, например, мне приятно видеть вас, Верочка, на вашем боевом посту. Вы для нашего МВД, как ясно солнышко» и без вас все управление давно бы уже завяло, покрылось бы осенними тучами. — Скажете тоже, Лев Иванович. Щеки Верочки зарделись, ей явно было приятно сравнение Гурова. — У природы, Верочка, нет плохой погоды, — многозначительно заметил Гуров. — Ага, особенно если тебе не надо сидеть в кабинете и писать отчеты, — вышел из кабинета Орлов. — Ты еще не ушел? Строго посмотрел он на Льва Ивановича. «Ушел», — ответил Гуров и поспешно удалился из приемной, насвистывая какую-то бравурную мелодию. День для Льва Ивановича сегодня начинался как нельзя лучше. Кто-то из его коллег, может быть, и предпочел бы в сырую и холодную погоду сидеть в теплом кабинете за написанием отчетов и рапортов. Но только не Гуров. Он вообще не любил сидеть в кабинете хоть с делом, хоть без дела. Расследования, постоянные поездки, выявления улик, беседы с потерпевшими, и свидетелями и даже общение с подозреваемыми доставляли куда больше удовольствия, чем бесполезное, как он справедливо считал, просиживание штанов в теплом помещении. Сидя в кабинете преступления не раскроешь, так его учил и сам Орлов, когда он, лейтенант Гуров, только пришел работать в главное управление. За 30 лет службы всякое случалось у Льва Ивановича, и хорошее, и плохое, даже ранения были. Куда же в его опасной и трудной профессии без ранений? Без них не обойтись, если опять же не сидеть в кабинете и не строить карьеру, тратя время на написание липовых отчетов и рапортов. Почему липовых? Да потому что невозможно написать правдивые отчеты без работы на земле, без допроса свидетелей добывание улик, постоянной, порой доходящей до тоскливости, слежки за подозреваемым, без долгого сидения в засадах, без погони стрельбы, когда стреляют больше в тебя, чем ты в кого-то. Орлов оказался прав. Никто, в том числе и криминалисты, кроме судмедэксперта, который убыл еще при Гурове, не уехал с места происшествия. Даже мусоровоз все так же стоял на обочине. Рядом с машиной стоял шофер, прислонившись к кабине, уныло поглядывая по сторонам. Увидев Льва Ивановича, подходившего к углову, беседующему с женщиной-следователем, шофер шагнул Гурову навстречу и, махнув рукой, попросил «Простите, можно вас на пару минут?» «Да, конечно», — подошел к нему Лев Иванович, — «я слушаю». «Вы мне скажите, долго нас тут еще будут мурыжить?» У нас на базе строго, вовремя не приехал, вычитают зарплаты. Что я им говорить буду? Как оправдываться? Тахира и вовсе в машину посадили, и без него я вернуться не могу». Взволнованно стал пояснять водитель. «Погодите», — прервал его Лев Иванович, — «напомните, как ваша фамилия? Я сейчас все узнаю». «Веселов я, Анатолий Васильевич», — усатый переступил с ноги на ногу. Вы уж, пожалуйста, узнаете, а то сами понимаете. Гуров подошел к углову следовательнице поздоровался с женщиной, привлекая к себе внимание. — А, Лев Иванович, и вы тут? — Улыбнулась исследовательница, протягивая Гурову руку для пожатия. — А я-то все думаю, когда из главного управления кто-нибудь появится и полюбопытствует. Ведь случай-то какой, рядом с их министерством столпотворение происходит. «Неужто не интересно по какому поводу?» «Татьяна Аркадьевна, я ведь забыл сказать. Это Лев Иванович нас на место происшествия и вызвал. Вернее, не он сам, а дежурный из управления». Заулыбался Углов, увидев Гурова. «Вернулся!» — подмигнул он Леву Ивановичу. Начальство приказало. «Иди, — говорит, — и проследи, чтобы Углов это дело быстренько раскрыл. А то, — говорит, — как-то неуютно мы себя чувствуем» когда рядом с управлением такие кровавые дела творятся. «Все шутите, Лев Иванович», — улыбнулась следовательница. «Мне лично все равно, кто будет расследовать, Петровка или Житная, или все сразу. Мне нужен результат. Завтра жду вас с первыми отчетами. По времени созвонимся. Надеюсь, до завтра вы что-нибудь раскопаете». Следователь легко развернулась в туфлях на высоких и тонких каблуках и чеканья направилась к машине след кома, на которой она и прибыла. «И чего приезжала?» Удивленно, словно видел ее в первый раз, посмотрел ей вслед углов. «Она же ни одного вопроса свидетелям не задала». «Ну как, зачем приезжала?» — пожал плечами Лев Иванович, точно так же глядя на удаляющуюся Татьяну Аркадьевну. «Чтобы напомнить об отчетах». «Да ну их!» — махнул рукой Илья Викторович. «Ты серьезно будешь в деле? Или просто так сказал ради шутки?» С надеждой посмотрел он на Льва Ивановича. «Да нет, не шутил я», — усмехнулся Гуров и сунул руки в карманы куртки. «Ты мне вот что скажи. Долго ты еще мусорщиков будешь подле себя держать. У людей неприятности на работе могут случиться из-за задержки. Взял бы у них контакты, да и отпустил уже. Куда они денутся?» «Ха, отпустил. Скажешь же. «Они, да еще этот сторож, контуженный у меня на подозрении, а ты отпусти, — усмехнулся Илья Викторович. «С чего вдруг они у тебя на подозрении? Ты бы еще отца Владимира, — подозреваемый записал, — удивленно посмотрел на него Горов. А тебе не кажется подозрительным, что тело именно у мусорных баков возле храма было скинуто, а не зарыто где-нибудь или в какой-нибудь подворотне, не брошено?» «Нет, не кажется», — серьезно ответил Лев Иванович, — «это вполне нормальная практика у убийц. Упаковывать своих жертв в мешки и выкидывать в контейнеры, как какой-нибудь мусор. Можно подумать, ты в первый раз с таким сталкиваешься». «Не в первый. Но тогда такие находки находили, или уже на свалке бомжи, или кто-то из жильцов, но никак не мусорщики и дворники», — ответил Углов. «Но это просто так совпадало» махнул рукой Лев Иванович. «На самом же деле чаще всего именно мусорщики и дворники находят такие, с позволения сказать, подарки. Ты ведь не подозреваешь сразу бомжей или жильцов, которые сообщают о находке?» «Как так? Не подозреваю? Подозреваю?» усмехнулся Илья Викторович. «Первым же делом их проверяю на связь с убитыми. А что, разве я делаю неправильно?» «Нет, оно, конечно же, правильно!» «Проверять нужно. Но пока нет повода для задержания, нужно человека просто допросить, взять у него контакты, подписку о невыезде и отпустить. Или ты этого не знаешь?» «Ага, отпусти их, а потом ищи ветра в поле», — заметил Углов. «Может и такое случится, не спорю, но все-таки. Пока что веских оснований, чтобы задерживать водителя мусоровоза и его помощника у тебя нет». «А как я понимаю, Тахира ты задержал, а водитель отпустил, так?» «Так», — согласно кивнул Углов, «а почему так?» «Потому что он мне кажется подозрительным, этот узбек, я и сторожа при храме этого, как его, Вяткина, тоже задержал для допроса». Углов показалось, Льву Ивановичу был весьма доволен собой, когда говорил о задержании. «Слушай, Викторович», — тяжело вздохнул Лев Иванович, и с тоскливым сожалением посмотрел на оперативника. «Если ты хочешь знать мое мнение...» «Конечно, хочу!» — с готовностью ответил Углов. «Я ведь сразу предложил тебе вместе это дело расследовать». «Так вот, если ты хочешь знать мое мнение, и если хочешь работать со мной в паре, то давай отпустим пока что всех свидетелей по домам». «Свидетелей, да, но подозреваемых...» «Погоди не тарахти!» «Нет у нас пока что никаких подозреваемых», — перебил Углова Лев Иванович и снова вздохнул, мысленно отметив, что с таким бестолковым оперативником, как Илья Викторович, работать ему будет непросто. Углов не Кричко, а ему всякий раз придется объяснять, почему нужно сделать так, а не иначе. Утешала Лева Иванович только одно. Викторович его Гурова уважал и спорить с ним вряд ли будет. Как бы там ни было, но Углов понимал, что он, как оперативник, намного слабее Льва Ивановича, так что конфликтов с Викторовичем на время расследования возникать не должно. «Ребята сами в шоке от своей находки. Это сразу видно», — продолжал объяснять Гуров. «Поэтому давай-ка мы с тобой возьмем с них контакты и объяснительные и отпустим с миром. А на завтра назначим им свидание на Петровке в твоем кабинете. «Нужно же нам, Татьяне Аркадьевне, что-то конкретное предоставить». «Ты думаешь, они придут?» С сомнением покосился Углов на машину, в которой сидели тахиры и Саня. «Придут?» — уверенно ответил Гуров. Углов немного поразмыслил, и, как и ожидал Лев Иванович, согласился с его Гурова предложением. «Их адреса, места работы и телефоны я уже записал», — заявил он и постучал пальцем по ежедневнику, который держал в руке. И письменные объяснения я у них тоже взял. — Вот и отлично. Значит, отпускаем их до завтра, — кивнул Лев Иванович. — Выпиши им повестку на девять утра и отпусти, а я пока что пойду с криминалистом Димой поговорю. — Правильно я помню. Его же Димой зовут. Гуров кивком указал на парня, который нашел в контейнере женскую сумочку. Димой подтвердил углов и направился к полицейской машине отпускать Тахира и Саню. От Димы, который отвечал за сбор и анализ дактилоскопических и биологических следов, Гуров узнал, что помимо мешка с сумочкой, туфлями и шарфиком, ничего существенного найти не удалось. Когда будут готовы результаты анализов на идентичность биоследов с найденных вещей с телом, поинтересовался Лев Иванович. Как только судмедэксперт предоставит мне образцы нужных для сравнения материалов, «Выделить с найденных вещей биоследы проблем нет, было бы с чем сравнивать. Но если нужно срочно, то к утру все подготовлю». «Да, было бы хорошо», — одобрил Гуров и добавил. «Сделайте, пожалуйста». Биокриминалист пожал плечами и направился к криминалистической машине. Его работа на месте была закончена, все, что можно было найти, было найдено и помещено в пластиковые пакеты Гуров пошел к машине следом за Димой и, подойдя, спросил, заглянув в передвижную лабораторию. «Ребята, что еще интересного нашли? А что тут можно найти? Дождь всю ночь лил, как из ведра. Если что-то и было, так все смыло ливнем». К нему повернулся мужчина в плаще и очках, очень похожий внешне на судмедэксперта. «Если бы Горов своими глазами не видел, как медик уехал с места происшествия...» то подумал бы, что это он сейчас с ним разговаривает. «Ну а вдруг что-то нашли?» — смутился Лев Иванович. «Что-то этакое, нестандартное». Про дождь он совсем забыл. Ему сейчас казалось, что с того времени, как он проводил кричко на самолет, прошли уже целые сутки. «Это все из-за того, — подумал он, — что я никак не думал, что буду сегодня что-то расследовать». Настроился на бумажную работу, а тут такой поворот событий. Вот время и сыграло со мной. Шутку. Кажется, что все и ливень, и проводы Станислава, и звонок Марии были уже давно. Да вы не переживайте. Если какие-то следы и будут, то мы их обязательно выделим и опишем. Я обещал полный отчет к утру. Значит, сделаю. Ответил за всех Дима и, обращаясь к водителю, сказал. Все, тут делать больше нечего. Поехали дверца авто перед самым носом гурова захлопнулась и машина стала выруливать на дорогу все отпустил я всех как ты и велел ко льву иванович подошел углов гуров посмотрел на часы и спросил поворачиваясь тебе не пора на вскрытие ехать сначала я на петровку заеду углов достал мобильный и тоже поглядел который час надо посмотреть еще раз что там в сумочке и выписать адрес из паспорта Придется потом ехать по адресу и выяснять про эту, как ее там, Тарасова, что ли?» «Съездить могу и я», — предложил Лев Иванович. «Нам пока что неизвестно в точности, принадлежит ли эта сумочка и документ убитой. Поэтому тут нужно действовать очень аккуратно». «Хорошо», — обрадовался Углов. «Вот и поезжай. А я с нашего Валерика, пока он мне отчет по вскрытию и осмотру тела не отдаст, сегодня не слезу». И сразу вези все образцы материалов и отчет Диме. Пусть сравни со своими образцами. К утру, а еще лучше к вечеру, нам нужно точно знать, кто у нас убитая». «Добро», — ответил Илья Викторович и хотел было уходить, но Гуров его остановил. «Погоди, ты ведь моего номера телефона не знаешь, а мне нужно, чтобы ты мне все данные по Тарасовой выслал на телегу. У тебя телеграм есть?» «Есть, конечно. Давай свой номер». Углов снова достал сотовый и вбил в него цифры, продиктованные Гуровым. «Не забудь выслать фотографию с паспорта», — добавил Лев Иванович. «Мало ли что. Вдруг у этой Тарасовой сумочку или паспорт просто украли, а сама она жива и здорова». Углов пообещал ему сделать все, как он просит, и быстрым шагом ушел по направлению к машине, на которой он и приехал на место. Лев Иванович задумчиво посмотрел ему вслед, потом, развернувшись, направился в храм на поиски отца Владимира. Место вокруг контейнеров все еще было отцеплено, но никого из сотрудников Кримодела или полиции рядом не было видно. Все ушли, посчитав свое дело выполненным.